Если вас не затруднит и, собственно говоря, два интеллигентных человека всегда найдут общий язык. И ура! Получил-таки согласие и адрес. Коллекционер жил на Ленинском проспекте, пообещав, что прибудет в течение 20 минут и не обидится на лапидарность встречи. Без чая, кофе — лишь короткий деловой разговор. — Саша, быстренько одевайтесь. Едем, — приказал он девочке, гордой, блестяще проведенной беседой. — Тактику обсудим по дороге. Саша испуганно замотала головой. «Николай Александрович, лучше вы сами. Я боюсь. Как я буду с ним говорить? У меня не получится. И потом, куда я такая, волосы мокрые, нечесанные?» Фандорин улыбнулся. «Женщина есть женщина. Даже такая ангелоподобная скромница. Хорошо. Однако я должен знать, чего мне от этого человека добиваться. Насколько мы можем предположить, он взял у вашего отца вторую половину манускрипта и выдал аванс». Вы хотите вернуть ему деньги и забрать рукопись? Или хотите получить остаток суммы, отдав первую половину, которую нам еще нужно отнять у рулета?» «Я не знаю», — Саша жалобно смотрела на него. «Как же я решу без папы?» «Наверное, лучше забрать». «Но где вы возьмете деньги? И потом нужно же платить за лечение вашего брата». Саша опустила голову. «Ну вот что», — решил Николас. «Я поговорю с Лузгаевым предварительно». Нужно убедиться, что рукопись действительно у него и что он, в принципе, согласен вернуть ее в обмен на аванс. А там видно будет. Кстати, вы не знаете, сколько именно денег получил от него ваш отец? Пап не говорил. Валя дернула Нику за рукав. — Все, шеф, пора. Уедет клиент, не дождется. Только время теряем с этим детским садом.